Глава двенадцатая «Целовался Дамиан замечательно». Сначала опешил, не ожидая такого рвения от собственной студентки, но потом вспомнил о фиктивной помолвке и с удовольствием ответил «Ну, это я надеялась, что с удовольствием». О чем на самом деле он думал, никому доподлинно известно, но бабушка уверяла, что на мгновение мужчина потерял хваленое самообладание. Маруся, кстати, поцелуй не видела, но трижды просила описать ощущения. И чем подробнее я описывала, тем отчетливее понимала, что этот поцелуй оказался одним из лучших в моей жизни. Ни с оставшимся в родном мире Юркой, ни с кем-то другим я не испытывала такой эйфории. Неужели это из-за драконьей сущности Дамиана? Всегда так будет или только в первый раз? Прошу тебе, а у меня только этот», — вздохнула Маруся и указала хвостом на притаившегося в углу Альфреда. Тот вел себя, как и полагалось, истинному самцу, то есть очаровывал Марусю в меру своих кошачьих возможностей и очень удивлялся, почему она не отвечала взаимностью. С момента помолвки прошло два дня, но мы по-прежнему гостили у госпожи Слоун. Дамьян, правда, трижды ездил в академию по делам, но всегда возвращался к ужину. Мы встречались за столом, потом в библиотеке, в коридоре, иногда в саду, но ни разу не заводили разговор о поцелуи, словно его и не было. Ректор держался безукоризненно, вежливо, а я... Вот со своими чувствами я как раз и не могла разобраться. Ну ладно, всему свое время. Эй! Маруся осторожно потыкала меня лапой. «О чем задумалась?» «О вечном», — призналась я. «Голова немного разболелась. Лягу спать пораньше». «Хорошо, а я пока прогуляюсь». На ночь глядя. «А почему нет?» Она почесала пузика. «Странно, но в последнее время меня все чаще тянет на мышей. Есть не стану, но хоть поохочусь». Я с удивлением глянула на Марусю. Животное тело иногда брало верх, но не до такой степени. Кошка удалилась, а я поспешила к бабушке. «Неужели человеческий разум атрофируется?» — спросила я, пересказав Марусины желание. «Пф, чему атрофироваться-то?» — фыркнула госпожа Слоун. «Дурью мается, в вот это все. Вижу иногда с балкона, как она развлекается. Голубей гоняет, до да собак задирает». «Подзывает по имени, а потом выпрыгивает с громким «мяу!» «Попалась!» «Слуги уже шепчутся, что в доме привидение завелось!» «Голос слышат, но никого не видят!» «Хорошо еще, что хозяйский фамильяр вне подозрений!» Она расстроенно покачала головой. «Никак не угомонится!» «Вся в мать!» «Вы про нее так и не рассказали!» «Напомнила я, а обещали!» «Прям-таки обещала!» Бабушка откинулась на спинку кресла и замолчала. Молчала долго. Я уже хотела уйти, как вдруг госпожа Слоун вновь подала голос. Она дурная была, избалованная. Но тут я сама виновата. Единственная дочь, родная кровиночка, как не избаловать. Росла в тепле и заботе. Хотела новую игрушку, покупали. Желала потанцевать на балу, отвозили без разговоров. Вот там и повстречала его... — Отца Вики? — герцога Райвиса. И влюбилась с первого взгляда. Бабушка усмехнулась. Бегала за ним, проходу не давала, прям как Вики за Дамианом. — А герцог? — А что герцог? <свят> Тоже ответные чувства проявлял. Через два месяца попросил ее руки, и все честь по чести. Я не представляла себе Райвиса влюбленным и порывистым юнцом. Он всегда казался серьезным и собранным, Не верилась, что мог потерять голову. «Но вы отказали ему!» — кивнула я. «Не поверишь!» «Дала согласие на их брак. Все, что угодно ради счастья дочери». «О!» «Вот тебе и о!» Госпожа Слоун медленно огладила подлокотники кресла, словно собиралась с мыслями. «Свадьбу назначили через две недели». Райвис, сильный маг, хотел поступить на службу к королю и сделать карьеру при дворце, а моя дочь его стремлений не разделяла, разобиделась, когда он ее не послушал, и расторгла помолвку, нам ни слова не сказала, а буквально через неделю выскочила замуж за Велларса. непостоянная любовь! Ну так герцог же не виноват в этом!» — заметила я. «Не виноват!» Да только он был настолько уверен, что невеста вся его целиком и полностью, что поторопился с проявлением чувств. Не стал свадьбы официальной дожидаться, понимаешь? Бабушка яростно вскочила на ноги, из-за чего кресло едва не опрокинулось. «Оставил мою девочку беременной!» Я изумленно округлила глаза. «Так Вики...» «Его дочь!» Велларс женился, чтобы позор нашей семьи прикрыть и только... «А дуэль?» «Из-за этого же». Бабушка отошла к окну и, опершись на подоконник, тяжело вздохнула. Вэлларс каждый раз, когда смотрел на Вики, вспоминал о сопернике. Вот и вызвал Райвиса, но не рассчитал сил. А герцог вроде и не виноват ни в чем, от свадьбы не отказывался, про дитя не знал, но слишком сластолюбив». Я смотрела на гордую фигуру госпожи Слоун и пыталась понять ее чувства. Герцог Райвис представлял совершенно другой стороны, да и методы воспитания Вики теперь были понятны. Повторение истории бабушка не хотела. А почему вы не рассказали этого самой Вики? Она бы поняла. Моя внучка слишком порывиста и сумасбродна госпожа Слоу набернулась. «Она бы побежала радовать герцога новостью о родстве, и вместо всеми уважаемой госпожи Веллорс превратилась бы в незаконно рожденную девицу Райвис. А я не хочу, чтобы Вики испортила себе жизнь». Тут дверь приоткрылась, и в бабушкину спальню вошла Маруся. «А почему ты думаешь, что я ее испорчу?» спросила она. «Потому». С небольшой задержкой отрезала госпожа Слоун. «И вообще, я сегодня забыла в подвале записную книжку. Принеси, будь добра!» «Хорошо». Маруся вышла, а мы переглянулись. «Как думаете, она что-то слышала?» Поинтересовалась я. «Нет, слишком спокойно». Бабушка нервно дернула плечом. «Но лучше сходи, присмотри, мало ли. Я подойду позже». Я спустилась на первый этаж и почти сразу столкнулась с Дамианом. Ограничившись кивком, он хотел пройти мимо, но я решительно окликнула мужчину. «Господин ректор, недомолвки и отрицание поцелуя изрядно надоели, поэтому хотелось все расставить по своим местам». «Я бы хотела извиниться». «За что?» Дамиан остановился. В его взгляде мелькнуло интерес и что-то еще легкое и насмешливое. «За произошедшее на помолвке», — сказала я. «Извиняетесь за данное согласие? Передумали?» «Я прошу прощения за поцелуй. Это было легкомысленно с моей стороны». Демиан помолчал, а потом ответил. «Я мог бы сказать, что и не ожидал ничего иного, но это было бы неправдой. Ваши внутренние перемены оказались значительными, а поцелуй...» Знаете, Вики, иногда стоит побыть немного легкомысленной. С вашим нынешним характером это даже полезно. Я не понимала, к чему была брошена такая фраза, но она явно имела значение. Почему-то мне казалось, что прежний Вики он такое никогда не сказал бы. Маруся сидела около постели и задумчиво рассматривала тело, лежащее на кровати. «Ты что тут делаешь так долго?» – спросила я, заходя и плотно прикрывая за собой дверь. «Смотрю». «Просто смотришь?» «Да. Она ведь красивая. В смысле, ты красивая!» – вздохнула кошка. «Думаю, обе хорошенькие. Ты и я почти идентичны, так что не забивай голову комплексами». «Бабушкин блокнот нашла?» «Нашла». Маруся дернула задние лапы, показывая, что сидит именно на блокноте. Даже немного почитала. «Зачем? Это же чужая вещь! Вдруг там что-нибудь секретное?» Совсем секретного нет, просто чуть-чуть интересное». «Что интересное?» Подозрительно поинтересовалась я. Вряд ли госпожа Слоун записывала семейные хроники, но мало ли... Информация о ритуалах. Кошка склонила голову на бок. А еще вон о том родимом пятне, что на теле виднеется. Кстати, у меня такого нет, значит, мы все-таки не идентичные. Так и у меня никакого пятна не было. Я смотрела кожу спящей девушки, но ничего не нашла. Все, как и раньше, родные родинки и шрамики. Нет ничего. Есть. Маруся поерзала. «На руке, посмотри внимательнее!» Я осторожно прикоснулась к телу, опасаясь разбудить, задрала рукав и... Потеряла сознание. А когда очнулась, поняла, что тоже лежу на кровати. «Что случилось?» Спросила и замерла. На стуле сидела моя копия, только длинноволосая и в том платье, что я сама надевала утром. «Маруся!» «С возвращением!» Улыбнулась она и помахала записной книжкой. Бабушка, видимо, забыла, что записала сюда правильное заклинание, но теперь все на своих местах. Я — это я, ты — это ты, а кошка... Кис-кис! Кошка пока прячется под кроватью. Каждый в своем теле. Здорово, правда? А как же ритуал? Голова кружилась, мысли текли вяло. «Бабуля нашла заклятие без ритуала. Раз и все. Одним махом. Правда, мне пришлось немного раздобыть твоей крови». Я опустила взгляд на запястье и заметила тонкие царапины. «Неужели успела, пока мы с Демианом общались?» «Но тогда все слова про родимое пятно, ложь». «Ты меня обманула?» «Немного», — согласилась она. «Прости, пожалуйста». «Очень надо было, чтобы ты прикоснулась к телу, но зато как все хорошо получилось и без последствий!» Вики Вэлларс была до такой степени счастлива, что не замечала ничего вокруг. Она упивалась свершившимся волшебством и предвкушала счастье бабушки, но я ее мнение не разделяла. Тут дверь распахнулась, и госпожа Слоун вошла в подвал. «Привет, бабуля!» воскликнула Вэлларс и помахала ей рукой. А это снова я! Эмоции, промелькнувшие на лице госпожа Слоун, не поддавались описанию. Мне даже стало жаль Марусю, но, признаюсь, не сильно, лишь самую капельку. «Когда успела? Ах ты, бестолочь!» Бабушка покрепче сжала трость. «Дурья голова, ты что же натворила?» «Так я это... так же лучше!» Вэллорс попятилась. «Разве нет?» «Лучше? Лучше? Ну, я сейчас тебе покажу, что в самом деле лучше!» Госпожа Слоун двинулась на внучку с явным намерением в этот раз научить ее уму-разуму от всей широты любящей родственной души. «Как ты это устроила?» — кричала бабушка. «Как еще силы в тебе остались? Ты же могла помереть, глупая!» «Да ничего сложного! Всего несколько слов и капелька крови!» Вейла расприжалась спиной к стене и закусила губу, сдерживая слезы. К ее удивлению, никто возвращению легкомысленной девицы не обрадовался. «Какой крови!» Госпожа Слоун сдвинула брови. «В ритуале нет крови!» «Вот тут написано, что нужна кровь. Я и царапнула немного!» Девушка протянула блокнот. «Что это?» Бабушка подцепила его двумя пальцами и осторожно раскрыла на нужной странице. «Кто дал?» Вэллорс испуганно приоткрыла рот, а я с ужасом поняла, что ситуация зашла в тупик. «Она думала, что это ваша записная книжка». Я осторожно спустила ноги с кровати. «Разве нет?» «Нет!» Госпожа Слоуна смотрела помещение. «Моей тут вообще нет. Видимо, забыла в другом месте», — сказала она. «Вики, где ты взяла эту гадость?» «Под кроватью», — Вейлор сморгнула. «Там такое простое заклятие описано. Я же хотела как лучше». «А получилось как всегда». Я осторожно встала, принаравливаясь к новому старому телу. Ноги слушались плохо, требовалось время, чтобы привыкнуть. Бабушка была права. Рано для перемещений. Жаль, Веларс в который раз все решила по-своему. Что за девчонка? Неугомонная просто. Ходячая беда. «Неужели не заметила, что почерк чужой?» — спросила госпожа Слоун, пристально разглядывая записи. «Что же ты за ведьма, если читаешь все подряд? А если это проклятие? Если бы обе погибли!» «Но ведь все получилось!» Вейлорс строила из себя обиженного ребенка и никак не могла понять, почему все вокруг недовольные. «Ох, Вики! Неужели ты до самой старости будешь жить с дурью в голове?» Бабушка поджала губы, подошла ко мне, взяла за руку и пощупала пульс. «Как себя чувствуешь?» «Голова кружится и немного шатает, будто вот-вот упаду. Но в целом неплохо», — призналась я. Госпожа Слоун помогла дойти до кресла, усадила и вновь обернулась к внучке. «Где именно лежала тетрадка? Я была тут утром и ничего не видела». «Говорю же, под кроватью!» Веллерс нагнулась. «Там сейчас Маруська!» «Сама ты, Маруська!» Бабушка шуганула кошку и внимательно осмотрела пол. «Тут, говоришь, валялась?» Она прищурилась. Да. — Удачное место. Пока не заглянешь, не увидишь. Я тоже оценила прежнее место расположения блокнота и поняла, что госпожа Слоун права. Он мог валяться здесь очень давно. Хотя почему давно? — Думаете, это записи Дамиана? — спросила я, чувствуя, как замирает сердце. Думать о ректоре плохо не хотелось. — Или кого-то из гостей на помолвке. Задумчиво ответила бабушка. «Не помните, никто в обморок не падал? А то впечатлений у него до самой смерти хватит. Вы только представьте, одна Вэлла раздает клятвы, а вторая лежит в подвале». Она присела на соседний стул. «Делать нечего. Будем ждать, пока этот некто заявит о себе». «А вы думаете, заявит?» «Уверена, еще и шантажировать начнет. И нет, это не Дамиан». Иначе он не согласился бы на помолвку. Слишком большое пятно на репутации ректора Королевской Академии. Наверное, бабушка была права. Но все же не мешало быть осторожнее с женихом. А впрочем, разве теперь мне надо об этом заботиться? У нас есть настоящая Вэллорс, пусть сама и выпутывается. «Сделаем вот как», — продолжала госпожа Слоун. «С одной из вас я уеду в путешествие, чтобы избежать сплетен среди слуг». А вторая вернется в Академию и станет внимательно следить за ходом событий. «Ура! Я еду учиться!» Радостно воскликнула Веллерс и тут же замолчала под тяжелым взглядом бабушки. «Рада твоему энтузиазму, но ты едешь со мной!» «В Академию вернется Вика!» «Почему?» «Она умней!» — жестко ответила госпожа Слоун. — И не тяготеет к безрассудному поведению. Велларс недовольно топнула ногой. Я понимала ее чувства. Сейчас, когда почти уверилась, что все встанет на свои места, вдруг так просчитаться. — Но мы не полностью идентичны, — напомнила я. — Волосы, например. — А, не проблема. Есть зелье для быстрого роста. Лицо у вас одинаковое, а небольшая разница в фигуре. «Под платьем не видно!» Вэллорс злилась, а бабушка, не обращая на нее внимания, деловито составляла план моей дальнейшей жизни. «Станешь вести себя спокойно и посматривать по сторонам. Если кто-то задумал недоброе, он даст о себе знать», — говорила она. «А я с удивлением поняла, что рада вернуться в академию. Неужели учеба так поглотила или...» «Тем более, Дамиан, твой жених. Придется с этим считаться». Госпожа Слоун сжала мою руку. «Вообще-то он мой жених!» — буркнула Велларс. «Нет, моя дорогая, не твой!» «Клятвам плевать на тело!» — бабушка улыбнулась. «Главное то, что внутри!» «Не следовало спешить с перемещениями, Вики! Глядишь, мы бы успели разорвать помолвку!» «Сама виновата! Нечего злиться! Пора взрослеть, внученька! Пора взрослеть!» Это мучительно, сидеть перед чистым листом бумаги, когда на ум не приходит ни одной строчки, лишь пустота и апатия. Я смотрела прямо перед собой и пыталась ответить на вопрос о хрустальном шаре, но чем больше думала, тем больше понимала, что ничего не помню. Перед моим отъездом в дом госпожи Слоун преподаватели дали несколько заданий, которые стоило выполнить как можно скорее, тем более завтра вновь возвращаться в академию, но я никак не могла справиться с последним. Бабушку, кстати, совершенно не смущало, что в отличие от Вики Веллерс, получившей обратно все свои силы, я стала полноценной немагической копией. Немагической! Каким образом буду продолжать обучение, не знаю, Но раз бабушка сказала, что что-нибудь придумает, значит, придумает. Вздохнув, я вновь оценила белоснежность листа. Эту тему изучали в прошлом году, но просить помощи у Велларс теперь бессмысленно. Маруськой она была намного добрее, честное слово. Придется поискать ответ в книгах. Учебники остались в академии, но в домашней библиотеке тоже может найтись что-нибудь интересное. «Что ищете, Вики?» — раздался голос Дамиана. Он сел в кресло и с интересом принялся наблюдать, как я рассматривала книжные стеллажи. «Что-нибудь про хрустальные шары?» — вздохнула я. «Сложный вопрос попался. Надо освежить знания». «Задание по предсказаниям?» «Да. Странный предмет, должна признаться». Я вытащила тонкую книжицу в серо-розовую клеточку и раскрыла оглавление. «Для любого гадания есть десять вариантов толкования. Разве так должно быть?» «А вы хотите точно знать, что случится через день?» усмехнулся мужчина. «А почему нет? Это многим облегчило бы жизнь». «Кому, например?» «Мне?» ответила я, ведя пальцем по строчкам. Книжица была старая, и в некоторых словах стерлись буквы. Это затрудняло чтение. «И что вы хотели бы узнать?» Демиан заинтересованно прищурился. Неужели предсказаний от господина Штробера вам недостаточно? Это немного не то. Он, без сомнения, гениальный человек, но его прогнозы слишком глобальны. А мне достаточно просто знать, например, ну, какой вопрос будет в следующей контрольной, чтобы заранее подготовиться. Уверен, вы часто этим бы пользовались, — рассмеялся Демиан. Все женщины любят хитрость. Положите книгу, она все равно ничего не даст. В этом доме нет ничего стоящего, я посмотрел, мельком. Знаете что, идемте по магазинам. Рядом небольшая деревушка, в которой, как мне сказали, находится чудная букинистическая лавка. Я с удивлением возрелась на ректора, но мужчина сидел спокойно, расслабленно и чуть иронично улыбался. — С радостью, — сказала я, — только бабушку предупрежу. «Готовы?» – спросил Дамиан, встретившись со мной под кареты. «Сегодня на улице прохладно. Я взяла накидку». Я продемонстрировала перекинутую через руку ткань. «А бабушка обещала напоить нас глинтвейном по прибытии, если сильно замерзнем». «Хм, ваша бабушка весьма понимающая дама». Дамиан помог сесть в карету, следом забрался сам и, закрыв дверь, велел трогаться. Деревушка и впрямь оказалась изумительной. Маленькая и уютная, со светлыми домами, розовыми садами, небольшими бакалейными лавками и маленьким книжным магазином. Госпожа Слоун снабдила меня деньгами, согласившись, что образование важно, и раз в домашней библиотеке не хватает подобной литературы, стоит ее приобрести. В магазине, кроме книг, продавали еще и канцелярию и почему-то перчатки. Выразив удивление таким необычным товаром, я тут же выслушала целую лекцию о некоторых книгах, которые молоденьким ведьмам трогать голыми руками нельзя, и не молоденьким, впрочем, тоже. «Почему?» «Силу забирают!» Ректор указал на стопку фолиантов в черных кожаных обложках. Они стояли отдельно под стеклянным колпаком. «Только у ведьм?» — уточнила я. «У всех!» Он улыбнулся, но увидим, в особенности. Мужчина еще сможет сохранить хоть каплю магии, а женщине такое не дано. Ужас какой. Женская сила немного не такая, как мужская, но вы, должно быть, и так это помните, изучали на первом курсе. Кажется, даже получили высокие баллы за эту тему. Я кивнула и плавно увела разговор в другую сторону. Мы прошлись по магазину, оценили товары, направились к прилавку. «Чем могу помочь?» Смазливая продавщица глянула на ректора. «Нам нужны книги по гаданию», ответил Дамиан, лениво рассматривая шкаф за ее спиной. «Методы Грайна покажите, пожалуйста». «У нас нет такой книги». Она прямо за вами, на третьей полке, в красной обложке. «Ой, простите, не заметила сразу. Я всего второй день тут работаю». Тут же залепетала девица и бросила на мужчину игривый взгляд. Я фыркнула. Продавщица отвернулась, чуть нагнулась, позволив юбке обтянуть ее пятую точку, и, взяв книгу, положила перед Дамианом. «Пожалуйста, господин». Чуть запнулась, ожидая, что он назовет имя. Но ректор молчал. Пролиснув первые страницы, удовлетворенно кивнул и передал книгу мне. Устраивает? Не совсем. Что не так? Я вздохнула. Ну как объяснить, что книга идеальна для тех, кто в достаточной мере знаком с гаданием? Мне же многое было непонятно. Еще хотелось бы что-нибудь, ну, из самых основ, сказала я. «Для домашней библиотеки и будущих поколений». «Для детей?» «Разумно». Домиан вновь глянул на продавщицу. «Подберите моей невесте литературу, пожалуйста». Улыбка девицы тут же погасла. Мужчина был идеально вежлив, и упоминание невесты прозвучало так естественно, что не придерешься. Но я прекрасно видела, что ректор сделал это нарочно. Теплое приятное чувство расцвело в груди. Домиан совершенно не походил на мужчин из моего мира. Нет, конечно, и у нас были идеальные рыцари, но мне такие не встречались. А тут почти навязанный жених с каждым днем раскрывался с новой стороны и, должна признать, каждая его грань находила отклик в сердце. И если в первые дни я могла оценить только внешние качества, то сейчас без запинки перечислю остальные ценности. Домиан был умным, решительным, порядочным». А еще от него вкусно пахло. Так говорила Маруся, но я однажды тоже принюхалась украдкой и осталась довольна. Когда-то давно вычитала, что если в мужчине нравится все, даже запах, значит, надо хватать его в охапку и тащить к алтарю. Ведь женщины любят не только ушами, но и носом. Ароматы тел двух противоположных полов — это тест на генетическую совместимость. Дамиан этот тест прошел с легкостью. «Это все, что есть!» Продавщица приволокла пятнадцать книг. «Брать будете?» «Вначале посмотрим», — сказал ректор. «Вот это подойдет, а это не то, а и это не то». «А тут только первая часть. Второй нет?» «Нет, но можем...» «Не стоит. Моя невеста возьмет эти три». Он отделил от стопки три книги и взглянул на меня. «Они лучшие». «А меня спросить не хотите?» пробурчала я, косясь на ценники. «Денег, выданных бабушкой, хватит только на две. От одной придется отказаться, а жаль». «Вас что-то не устраивает?» «Не устраивает». «Не нравятся авторы?» Дамиан вздернул брови. «Авторы нравятся, но у меня нет с тобой такой суммы». «Я оплачу. Считайте это подарком на помолвку. Мы покупаем все три. Заверните». Продавщица ловко упаковала книги и подала ректору, мимолетно проведя по его руке ладонью, ласково, зазывающе, с большим намеком. Домиан посмотрел на девицу в упор. «Никогда не прикасайтесь к клиентам», — тихо сказал он. «Во-первых, это опасно. Вы же не знаете, кто перед вами. Во-вторых, неприлично. В-третьих, вы испачкали мой сюртук. У вас на руке чернильная клякса. Не заметили?» и, приобняв меня за талию, направился к выходу. «Домой или хотите прогуляться?» — спросил он, когда мы вышли на улицу. «Иногда в деревне может быть интереснее, чем в городе». «Правда?» — я оглянулась и заметила в окне книжного обиженное девичье лицо. «Давайте вернемся домой». «И лишите себя радости из-за мимолетной неприятности». Поверьте, все будет хорошо. Сейчас предупрежу кучера и оставлю книги в карете. Так, ну вот, теперь мы можем отправиться на прогулку. Он подал руку. Вики, не хотите что-нибудь перекусить? Куропаток не обещаю, но пара чашечек чая найдется легко. Дамиан указал на заведение с говорящим названием «Отдых и еда. Порадуй себя плюшкой». «Не откажусь», благодушно ответила я. В таверне пришлось подождать, у деревенских намечался какой-то праздник, и хозяева с ног сбились, стараясь обслужить клиентов. Наконец-то нам принесли меню, а еще через 15 минут две чашки травяного чая и сдобные булочки. «Хотите что-нибудь еще?» – спросил Дамиан. «Хочу», – призналась я, откусывая сдобу. «Рецепт. Это очень вкусно». «Вы умеете готовить?» – казалось, он был удивлен. И умею, и люблю. Поразительно. Почему? Я нахмурилась. Не думал, что такая девушка, как вы, может быть неравнодушна к семейному очагу. А готовка пищи собственными руками – это ценное для любой семьи умение. Моя матушка готовила удивительные блюда. Темные глаза смотрели на меня с любопытством. «Расскажите о своей семье», – попросила я. «А что рассказывать?» Демиан разломил булку. «Я из древнего рода, хранящего в себе драконью кровь, и этим все сказано». «Это ваш родовой дар?» «Основной. Хотите легенду о драконах?» «Я прочла книгу. О нет, я расскажу вам другую легенду, которая передается в нашей семье много веков». Уголки его губ чуть дрогнули в усмешке. Однажды один из драконов похитил прекрасную ведьму и держал ее в заточении как игрушку. Но девушка была умной, хитрой и целеустремленной. Она решила подружиться с драконом, чтобы выпросить себе свободу. Правда, на это у нее ушло несколько лет. Но получилось ведь? Безусловно. Они проводили много времени вместе, беседовали, узнавали лучше друг друга. Ведьма жаждала свободы, а дракон так к ней привязался, что не мог больше видеть несчастной и отпустил. А что потом? Я с удовольствием слушала историю. А потом ведьма вернулась домой и начала скучать. Ей было плохо без друга, без задушевных разговоров, без совместных трапез, без полетов под луной. Она вернулась и, как оказалось, очень вовремя. Дракон тоже тосковал, отказывался от еды и готовился покинуть этот мир, так как не хотел жить в одиночестве. Девушка нашла его лежащему основанию скалы почти без сил, обняла и заплакала. У ведьмы оказался очень своеобразный дар, который раскрылся именно в эту минуту. Слезы превратились в зелье и, капая на кожу дракона, впитывались, наполняя его новой магией. Демиан улыбнулся. Дракон превратился в человека, а от их детей пошел драконий род. «Какая красивая история!» «Да, неплохая!» «Но знаете, что в ней самое удивительное?» «Что?» — спросила я. «Что благодаря этим двоим теперь все драконы влюбляются один раз и на всю жизнь». Демиан посмотрел мне прямо в глаза. «У нас нет права на ошибку».